Когда он пришёл в себя, стражники уже выводили его с алипских юлышей. Царь тупо смотрел им вслед помотившимся взором и прерывисто дышал. Он тёр ладони веки и давился слюной с ужасом, осознав, что произошло, он боялся взглянуть на гостей. Как всегда, приходил в ярость царь терял над собою власть. В глазах у него темнело, в горло подступала тошнота. Наверное, «Мордук теперь отвернется от него и ослабит его мощь». Но в душе, желая задобрить Бога, Валтасар клялся извести иудеев всех до единого. «Да, да, я исполню это», — бормотал он, покачивая тяжело опущенной головой. Валтасар страдал, страдал невыносимо, двести тысяч персов одолел, а совладать с племенем израильтян и иудеев не может от стен Вавилона отогнал тучи персидского войска, а из гладиахвы из Вавилона не в силах. Внезапно царя осенила мысль. Лицо его оживилось, на короткий миг приняло выражение умиротворённости, царь упивался про себя воображаемой картиной. А всё-таки я его одолею, воскликнул он с твёрдой уверенностью. Что бы и бог и удеев понял, как велика его валтасарова власть в Вавилоне. Что воле его закон для подданных, в свою честь он прикажет поднять священные сосуды Соломонова храма, которые вывез из Иерусалима Навуходоносор. Ныне числом в 4500 они хранятся среди сокровищ, недавно по договору возвращённых Моисеи Гилой. Сосуды эти священны, и никто из смертных не смеет прикасаться к ним, но как раз поэтому он и велит принести их, наполнить свином и осушить воздравие Валтасара, повелителя мира. Царь тотчас же распорядился доставить священные сосуды в Ападану. Заключая с царем союз, Исмиадат обязался возвратить эти сосуды, Так как храмовый город похитил их из царской сокровищницы после смерти Новоходаносра и слово своё сдержал, он не собирался препятствовать Валтасару, но страша за свою жизнь позволил себе напомнить царю, что эти сосуды священны и никто, кроме богов, не вправе касаться их своими устами. А я разве не сын богов, подивился Валтасар дичам верховного жреца. Даже сын богов не смеет этого допустить, так повелел Мардук. Так кто же распоряжается в халдейском царстве? Мардук или Валтасар? воскликнул царь, недобрым огнём вспыхнули его глаза. Бояться осквернить сосуды. Жрецы иль Може поддержали Исмадада, убеждая царя, что обычай требует чтить чужеземных богов. Влтосар пришёл в бешенство. Знаю я. Вы все считаете меня слабовольным. По всему царству разослал я шпионов и знаю, что во мне шепчут, но затем я и созвал вас, чтобы убедились в моей силе. Тогда поднялся мудрый Пребианом и Динамурр и учтиво сказал: "Даже на ухо до носа Зачей был он владыкой могущественным и непобедимым, не позволил себя сквернить все суды и поместил их в святилище мордука. Разве я не могущественному худоностру? Разве на худоностор, а не на Волтосар одолел Кейровский пел царь, желая успокоить его. Гости лицемерно грянули: "Ты, о великий наш царь, тот таб". -то он принял словословие вельмож за чистую монету, и у него отлегло от сердца Между тем рабы вносили сверкавшие золотом священные сосуды, расставляя их на столах. Согласно приказу царя, никто не был обойден, даже гетерры и развратники. Четыресты вина черпиев, держа на плечах узкогорлые тирские кувшины, наполненные изысканнейшими винами, приготовленными из лучших сортов винограда на острове Хьоз, в городе Лампсак, на острова Крит и в городах Загра и Гурния, на остров лес босый в городе Библ вино из этого города имело аромат ранних фиалок, вбежали в залу под звуки двойных флейт и египетских сист